рубая его у самого основания и заставляя ее кувыркнуться в воздухе. Вторую задел лишь кончиком, вынудив отшатнуться и столкнуться с третьей. А другой клинок достал на излете обеих, вызвав слаженный, ненавидящий вопль и медленно затихающий хрип, которому вторил обиженный рев удавленных лином тварей. Добив трепыхающихся гарпий, я быстро огляделась. Так, Кахар еще жив. Скреже шитро зубами, но встать не может. С разрубленным сердцем не поднимется даже он. Мои гарпии готовы. Лин тоже настигает последнюю. Как бы не увлекся, и в опять не сунулся. Не, молодец. Вовремя нашел небольшой холмик, свеганул на высоту человеческого роста и вовремя цапнул ее драный хвост, чтобы больше не портило тут воздух. В итоге десять и вышло. Ни одна не ушла. М да. Славная нынче вышла охота. Свистнув довольному демону, я обошла дергающегося и тщетно хватающего пастью землю как хара. Надо бы добить. Но я слишком хорошо помнила, как меня скрутило после другого такого. Оставить его здесь — «Ага, сейчас. А те не опять будут голодать?» «Но если убить, я до города просто не доеду. Свалюсь в корчах, как у него сейчас. А ночь-то уже вот-вот наступит». Я прикусила губу. «Лин, давай сюда этих гадин. Добью их и поедем». «Что? Вот так прямо?» Усмехнулся краешком пасти Шейри, таща в зубах своих пока еще живых противниц. Я без промедления добила каждую, не брезгую для тени даже такими крохами. А потом сдернула с седла туго примотанную веревку и, сделав петлю, накинула на лапу хрипящего кохара. «Поехали! У ворот его прикончу, чтобы успеть доехать до дома. Живого внутрь, конечно, тащить глупо, но пусть туши потом стражники разбираются, а то мы до ночи не успеем». К тому же другого такого энергоблока для теней потом долго не найдем. Лин со вздохом поднял выроненный во время своего прыжка мешок, с еще более тяжким вздохом ухватил зубами протянутую веревку. Дождался, пока я за... И поминутно морщись, мор... послушно потащил извивающегося кахкара к медленно закрывающимся воротам. Впрочем, нет, я ошиблась. Ворота вовсе не закрывались, как мне показалось сначала. Но вовсе не потому, что петли заело или селенок у парней не хватило. А из-за того, что все они как один стояли сейчас на границе города и шальными глазами следили за тем, как мы волочем еще живую тварь. — Твою ж! — ругнулась я поняв, что они и нашу эпопейную битву могли наблюдать в подробностях. А те, кто стояли наверху, видели вообще все, от начала и до конца. Более того, могли заметить Эреол. И пускай было далеко, пускай темно, но все равно лишние разговоры мне ни к чему. А ехать-то надо. Еще минута-две и ворота точно закроются, приказ есть приказ, и даже наше позднее возвращение, разбавленное скоротечной схваткой, не могло этому помешать. Поэтому следовало поторопиться, если, конечно, мы с видом не хотели остаться ночевать снаружи. А мы совсем не хотели. Я вообще зверски хотела спать. И очень хорошо понимала, что после смерти Кахара у меня будет лишь несколько коротких минут, чтобы удержаться от позорного обморока и нехороших корчей. Может, еще и кричать начну. Кто знает, как оно обернется. В прошлый раз только стонало, но и этого стражникам хватит с лихвой. Еще решат, что помираю во цвете лет и полезут первую помощь оказывать. Как водится, дернут рубаху на груди, а там... Короче, сами понимаете отчего я выбрала такой странный способ возвращения. Плевать, что они потом подумают, но доползти до комнаты я должна успеть. И жизненную силу, как Хара, перед этим обязательно выцарапаю, даже если для этого надо будет приволочь его в центр города и бросить к ногам изумленного Фаеса. «Стой!» — вздохнула я, когда ворота оказались всего в нескольких шагах а угрожающий хрип за спиной подозрительно стих. — Хватит, дальше не надо, успеем. Да и ребята пугаются. Отпусти его. Лин с облегчением выплюнул в веревку, насторожно косясь на замерших воротах стражей. Но те не сделали попытки помочь, не добить же еще живую тварь, не остановить меня, когда я спрыгнула с седла, и остановилась от нее на расстоянии двух шагов. Кахкар какое-то время лежал неподвижно, искусно изображая собственную смерть, а потом дернулся, попытавшись дотянуться мощной лапой, но не успел. Мой меч оказался быстрее и безо всякого труда вонзился в багровую глазницу, расплескав по клыкастой морде отвратительную жижу. — Живее, Лин! я быстрее молнии запрыгнула обратно и, послав шейли в галоп, на полном ходу пролетела мимо обалдевших до полной отропи воинов, уже чувствуя, как накатывает изнутри знакомая слабость. На подлете к знакомому повороту Алин, понимая мое состояние, уже почти летел, меня тряхнуло впервые. Потом стоило ему завернуть за угол и кинуться дальше, Скрутила до искр в глазах. А когда впереди показалась трактирная вывеска и мелькнули закрытые на засов борота, я буквально рухнула на его загривок и, уже чувствуя, как накрывает сверху темнота, мысленно прошептала. «Скорее, Лин, они не должны меня увидеть!» А потом подумала. «Блин, надо было использовать Эриу» после чего уронила голову, не имея сил даже на досаду, и уже не увидела, как из внезапно распахнувшихся ворот босиком выбежал напуганный грохотом копыт Берон, а спешащая за ним, побледневшая, как смерть супруга, в отчаянии заломила пухлые руки. Глава двенадцатая На этот раз я очнулась гораздо быстрее не успели меня затащить в комнату и уложить на постель, занявшись неблагодарным делом — раздеванием. Как в голове что-то щелкнуло, сработало надежным предохранителем и моментально перевело в чувство. «Берон, не надо!» Хозяин вздрогнул, отнял руки от моей груди и неуверенно посмотрел. «Господин, не трогай, я сам!» Он послушно отошел, глядя из темноты испуганными глазами, и побледнел, когда я с тихим стоном заставила себя сесть и помотала плывущей, как с перепоя головой. Воды, прошептала неслышно, нагрей и тряпицы чистой принеси побольше. От въевшейся в одежду вони было не сдышать. От меня снова несло, как источный канавы. Просто кошмар какой-то. Скоро насквозь пропитаюсь этими миазмами. Какая из меня тогда, блин, леди? — Господин, вы ранены! вскрикнул хозяин, когда меня ощутимо качнуло в сторону. — Нет, не слишком. Но воду неси, вымыться надо. И выспаться. Не буди потом, сам встану. Обещай. — Хорошо, господин, — нервно икнул он, когда я подняла голову и посмотрела на него неподвижным взором. — А вы не собираетесь умирать? — Нет, — усмехнулась я, осторожно поднимаясь и чувствуя, как силы понемногу возвращаются, а еще чувствуя, как сыто шевельнулся в правой ладони Эриол. Черт, надо было сразу его использовать, после того, как тени хватанули по максимуму. Он бы забрал на себя остаток, и тогда мне не, не стало бы так хреново. Ох, гайды, гайды, стыдно забывать о таких вещах. Ладно, в следующий раз учту. Неужто больше кахаров не встретим? Как ни странно, не собираюсь, рано мне еще. Не все дела сделаны.